Глава третья, в которой охотник превращается в камикадзе и таранит потолок. Дабы не заблудиться в начавшемся лабиринте, решил двигаться все время так, чтобы справа постоянно оставалась стена. Потому, добыв из паровиков твари из параны, свернул в открывшийся правый проход и продолжил неспешно шагать дальше. Строго следовать выбранному принципу движения, увы, получилось только примерно метров сто. И эта 100 метровка, разумеется, вышла совсем не прямой. На ее протяжении я дважды сворачивал вправо, исследуя новые от норки, и трижды влево, упираясь в глухую стену. По дороге прикончил еще семерых низкоуровневых слепунов, доведя запас паранов за неимением рюкзака с кошелём, складируемых в достаточно широкие карманы брюк, до девятнадцати штук. Что поделать, урожайность у низкоуровневых тварей была не ахти. А через сто метров относительно спокойного движения мне фортануло напороться на первую серьёзную стаю слепунов. Меня одновременно атаковали сразу тринадцать тварей. К счастью, стая оказалась без погонщика. Но в одиночку, Выстоять против чертовой дюжины, пусть и низкоуровневых, но ошалевших от голодной ярости тварей, было непросто. Повезло, что атакующая стая создавала гораздо больше шума, чем твари-одиночки. О приближении многочисленных противников я услышал еще до их появления в освещённом факелом секторе пещеры. Успел сменить шпору в правой руке на пистолет, и появившихся на свету тварей, От души отоварил градом свинцовых маслин. Из Течкина на дальних подступах удалось наглухо завалить троих и еще двоих ранить. расстреляв обоймы, я едва успел сменить пистолет обратно на шпору и понеслась рукопашная круговерть. Отбиваясь от напрыгивающих со всех сторон слепунов, приходилось наряду со шпорой использовать и факел. Сама схватка продлилась не дольше минуты. Разумеется, из нее я вышел победителем, прикончив всех слепунов стаи. Но в пылу сражения я опрометчиво отдалился от путеводной стены, выбрался на середину пещеры, где несколько секунд буквально вертелся волчком, отбивая атаки со всех сторон. В итоге победа оказалась пировой. Выпотрошив 13 паровиков, я прибавил к имеющимся 19 еще двадцать три спорана, и оказался в окружении трех стен, расходящихся в разные концы лабиринта. Определить теперь, какая из них моя, можно было лишь с помощью научного тыка. Меж тем, прогоревший на три четверти факел нуждался в замене. Нужно было срочно возвращаться к входу, чтобы выбраться наверх, сдать собранный улов селедки, перевести дух в спокойной обстановке, и перед следующим спуском в лабиринт раздобыть у бородача хотя бы фляжку живца. А желательно еще и камуфляж, и рюкзак с сухпайком, и запас патронов, и сбрую для пистолета. Выбрав из трёх вариантов стену, показавшуюся более знакомой, двинулся вдоль нее, типа в обратном направлении. Через пять минут неторопливой ходьбы, не встретив по пути ни единого трупа слепуна, с выпотрошенным я понял, что выбрал не ту стену или направление движения вдоль нее и уже собирался разворачиваться и возвращаться по своим следам обратно. Но проклятое любопытство вынудило сделать десять лишних шагов и глянуть за следующий поворот. По закону подлости, разумеется, там я разглядел на пределе видимости двух затыившихся под потолком погонщиков, девятнадцатого и шестнадцатого уровней. По идее, нужно было сразу врубить лунное пламя и решительно атаковать высокоуровневых слепунов. Но я пожадничал, и, решив, что смогу подстрелить обоих с дальней дистанции, скинул винтовку и стал высматривать в окуляр прицела самого прокаченного. Вроде все сделал правильно, но то ли освещение было слишком хреновое, то ли стрелять вдруг с какого-то перепуга разучился, только все три посланные друг за дружкой в тварь пули просвистели мимо цели. Почуяв неладное, погонщики забили тревогу, и в круг света, вокруг меня, со всех сторон, стали сбегаться низкоуровневые твари. Жалеть дары дальше не имело смысла. Отбиться без бонусов от стремительно растущей вокруг толпы не было шансов. Если экстренно что-то не предпринять, то через считанные секунды слепуны накинутся всей толпой и полетят тогда от меня кровавые ошметки по лабиринту. «Круши! Пламя!» Одну за другой выкрикнул я в сторону набегающих тварей фразы-активаторы сразу двух даров. Параллельно я ни на мгновение не прерывал лихорадочную стрельбу из винтовки по набегающим слепунам. Благо бежали твари кучно. были отлично освещены, и промахнуться практически не получалось. Двух точно наглухо завалил, еще двоих вроде ранил. Шкала стикса мгновенно просела разом на 96 пунктов, и от 163 единиц маны осталось всего 67. Вокруг тела в считанные мгновения белесым сиянием растеклась защитная аура. Мышцы вздулись под одеждой, Накачанный бурлящей и требующей немедленного выхода силой. Отбросив к стене бесполезную в ближнем бою винтовку, призвал из ячейки шпору и, чувствуя себя мифическим Гераклом, шагнул навстречу урчащей толпе. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. Шпора прошла смертоносной косой по первому ряду нападающих, вчастую срубив разом пять или шесть голов. Рухнувший следом факел превратил в кровавое месиво зубастые челюсти еще двух противников. Но места погибших в первом ряду мгновенно заняли слепуны второго ряда, а я оттолкнулся от земли и длинным прыжком ушел от одновременного удара десятка лап и челюстей. За моей спиной разогнавшиеся твари врезаются друг в дружку, и на пустом месте, где секунду назад стоял я, образуется куча мала. Двенадцать. Одиннадцать. Десять. Приземляюсь на спины двух зажатых в толпе тварей и буквально вминаю обеих в земляной пол. Снова двойной удар сверху шпорой и факелом. Еще семь слепунов вокруг меня отправляются в ад, вдогонку за двумя раскатанными в блин по земле. На меня снова со всех сторон бросаются зубастые твари, но я выше, сильнее и быстрее. И, конечно, успеваю сделать спасительный прыжок на долю секунды раньше, обезумевшей от ярости толпы. Снова за моей спиной куча мала, кровавая давка, и очень хочется верить, что там сейчас многие слепуны передавят, искалечат друг дружку. Девять, восемь, семь. Приземляюсь на спину очередным двум бедолагам. «О, появилось что-то новенькое!» Сверхотуры на меня посыпался град из кислотных нитей. Для меня под защитой ауры это не опаснее обычного дождя. А вот шпора от кислоты еще как может пострадать. Прячу ее в инвентарь и по собачьей отряхиваюсь всем телом. Налипшие на защитную ауру нити разлетаются в стороны смертельным дождем. Все окружающие твари, десятка два, не меньше, как подкошенные валятся на землю. и начинают биться в агонии. От их обрызганных кислотой туш в стороны расходится белесый туман. Заживо растворяющиеся в кислоте слепуны истошно верещат. Уцелевшие твари, до которых не долетели мои брызги, в ужасе разворачиваются и удирают от меня, как от чумы. Шесть, пять, четыре. В центре освещенного факелом круга я вдруг оказываюсь один в окружении гор трупов. И лишь двое неугомонных погонщиков наверху, свято веря в убойность своих снарядов, продолжают осыпать меня потоками кислотных нитей. Потолки в лабиринте невысокие, всего метра четыре. С усиленными даром ногами сейчас у меня есть неплохой шанс допрыгнуть до неуемных стрелков. Втыкаю рукоятью в землю уже чудящий на последнем издыхании факел, складываюсь в глубоком приседе, Напружиниваю си Три. Два. Резко отталкиваюсь от пола и, раскинув руки, несусь навстречу погонщикам. Почуявшие неладное, слепуны пытаются в последний момент разбежаться в стороны, но прыжок вознес меня к ним гораздо быстрее. «Умри! Умри!» Скороговоркой выдаю разворачивающимся гадам и от души отовариваю каждого кулаком по хребту. Один. На землю мы рухнули практически синхронно. Сражённые смертельным ударом слепуны уже трупами, а я почти трупом. Начавшийся откат после сокрушителя преград превратил меня на несколько мучительно долгих секунд в беспомощный овощ. Если бы сейчас меня атаковала любая, самая низкоуровневая тварь, я бы не смог даже попытаться увернуться. К счастью, обошлось. Распуганные кислотными брызгами слепуны разбежались во все стороны без оглядки. Теперь должно пройти какое-то время, чтобы разрозненные группки разбежавшихся тварей собрались вновь и вместе осмелели настолько, чтобы решились снова поохотиться за лаковым чужаком. Надеюсь, к тому времени у меня получится благополучно убраться из грёбаного лабиринта. Действие отката продолжалось. но силы начали понемногу ко мне возвращаться. Ощутив, что снова могу худо-бедно двигаться, вытянул из кармана топор и на четвереньках пополз потрошить споровый мешок ближайшего погонщика.